Глава тридцать седьмая. Дневной свет постепенно залил всю заброшенную лачугу. Теперь при каждом выдохе Аделина видела, как у нее изо рта вырывается облачко пара. Царил ледяной холод. Она лежала обессиленная, с напряженным лицом и обветренными губами. Она уже не чувствовала своих побелевших пальцев. Нужно выбираться отсюда. От одной мысли, что она проведет в этом вонючем месте еще один день... А потом еще ночь, пока не сдохнет от холода и жажды, или пока ее не загрызут дикие звери. Она понятия не имела, каким образом, но непременно должна была выбраться. Стойки, к которым ее приковали наручниками, при свете дня оказались толще, чем Аделина вообразила себе ночью. Она еще раз попробовала освободить запястье, стиснула зубы, напрягла мышцы и изо всех сил яростно дернула кисти на себя, без результата. Любой ценой надо найти выход. Ее мозг должен продолжать работать, искать решения, хотя бы для того, чтобы не уснуть. Аделина была на грани срыва. Главное не поддаться искушению, бороться со сном, не ждать смерти. Топорик, прислоненный к ножке фаянсовой печи и разбросанные перед ним флаконы с винталином Новая провокация. Она должна придумать, как добраться до топорика. Невозможно. «Совершенно невозможно!» «Если только...» Аделина крепко вцепилась руками в верхнюю перекладину изголовья кровати. Ей показалось, что фаланги пальцев вот-вот сломаются, подтянулась, закинула ноги так, чтобы ее стопы прочно обосновались на стене за кроватью и со всей силы оттолкнулась. Плечи и мышцы живота пронзила ужасная боль. Тяжелая кровать не сдвинулась ни на йоту. Аделина сделала глубокий вдох, и, изрыгая сквозь стиснутые зубы крик, попробовала снова «раз, два, три!» Сильно напрягла икроножные мышцы, и мышцы бедер. Ножки кровати скрипнули, наконец, и заскользили по полу. Аделина зарычала, как дикий зверь и возобновила попытки. Она выиграла пятьдесят сантиметров. Этого было достаточно. Она долго лежала, набирая сил. Потом сосредоточилась на движении и снова закинула ноги за голову. В какой-то момент ей показалось, что она вот-вот свернет себе шею. Когда таз коснулся лица, она почувствовала запах собственной мочи и почти сразу очутилась по ту сторону изголовья в небольшом пространстве, образовавшемся между стеной и кроватью. Остальное довершило земное притяжение. Торс, плечи и голова последовали за ногами. Аделину ослепила боль, когда она стукнулась животом, а потом и лицом о верхнюю перекладину изголовья. Металлические наручники еще раз с такой силой впились в запястья, что женщина едва не потеряла сознание. Но она могла. Она все еще была прикована к кровати, да, но она стояла на ногах, она снова могла действовать. Аделина начала толкать, тянуть, направлять кровать, как огромные ходунки – Замерзшие мышцы болели от скопившейся в них молочной кислоты. Ледяной воздух обжигал легкие, будто их били тонким хлыстом. Аделина все ждала, что с минуты на минуту услышит в груди сиплые хрипы, что ее горло сведет судорогой и начнется очередной приступ астмы. В скором времени она уже пересекла комнату и, раздвинув по сторонам ингаляторы, попадавшаяся ей под ногами, смогла подобраться к фаянсовой печи. Теперь ей нужно было достать топорик. У Аделины никак не получалось ухватить его за слишком короткую рукоятку, и она пыталась поднять его за топорище пальцами ног. Она чувствовала крошащееся дерево у правой ножки кровати, топорик постоянно выскальзывал, но Аделина была терпелива и настойчива, и в конце концов ей удалось схватить топор и бросить на матрас. Почувствовав огромное удовлетворение, она прислонилась лбом к спинке кровати. Аделина совершенно обессилела, но снова и снова повторяла себе, что осталось совсем чуть-чуть. Да, она выберется. Она едва могла пошевелить своими закованными в наручники окровавленными запястьями. Разбить дерево топором было невозможно, хотя она на это надеялась. Ей не хватало свободы движения, чтобы замахнуться топором. Вертикальные стойки изголовья нужно будет пилить, толстые, как ручка метлы, стойки пилить тяжелым ржавым топором. не просто но возможно. Час или два, и все будет кончено. Руки Аделины стали лиловыми. Она провела в этом логове уже восемь часов. На правой ладони вздулись и полопались пузыри. Аделина стонала от боли. Замерзшие мышцы предплечья отказывались работать, им был необходим отдых, и каждый раз все более долгий. Десять пилищих движений и остановка чтобы успокоить всенарастающую боль. Но главное, она нуждалась во сне, в еде, питье. «Пить, килограммами есть снег, сколько она еще так продержится!» Наступила ночь. Несколько раз Аделина засыпала, стоя на коленях, прижавшись к изголовью, губы у нее посинели, но затем она снова приходила в себя и принималась пилить вслепую, Прислушиваясь к шуму снаружи, она все пилила, пилила, пилила. Еще полчаса усилий, и первая стойка поддалась. Адлина заорала от счастья, она потрясла кулаком в бесконечную темноту, которую, как она думала, победила. Вторую стойку она переломила одним ударом топора. Свобода!